Глава 7. Серебряное облако. Степь пахла сеном, свежестью и верновником, кустики которого виднелись везде, приходливо разбросанные среди золотистой, бурой, выцвевшей до бела и красноватой травы. Степь звенела птичьими криками, треском кузнечиков, радующихся последним тёплым дням, курлыканьем журавлиных стай, что неслись по своим незримым тропам в прозрачной глубине между облаками. Степ тайла на губах терпким вином нового урожая обжигало кожу ледяной росой, стучало в висках чётким конским топотом, сливавшимся с заполошенным трепетом сердца. Двое садников, далеко обогнав остальных, подлетели к поляне, окружённой кольцом нарядных развесистых рябин, спрыгнув на землю у каменного колодезного кольца, где вода стояла вровень с краями, долго плескались, горстями кидая друг в друга знобко холодную, чистейшую влагу. пили, приникая сухими от ветра губами к зеркалу родника, жадно, торопливо, стои ликующей жаждой, то ли воды, то ли просто жизни, что дают лишь юность, сила, дерзость. Конь одного стоял, тяжело раздувая бока, схрапывая у коризни на кося глазом на хозяина. Второй, великолепный серый в яблоках жеребец, дышал ровно, словно и не было долгой скачки. Тянулся бархатными губами к терновнику, чтобы обобрать ягоды. Ещё четверо, примчавшихся следом, тут же влились в озорное веселье. Двое из них, едва успев облиться из кожаного ведёрка, затеяли шутливую борьбу и катались по сухой жёсткой траве, пока один из приятелей, подкравшись, не окатил обоих водой. Расцепившись, недавние противники догнали обидчика и, свалив, протащили несколько шагов под чьими лёгкими тумаками. Четвёртый, самый хозяйственный, сноровисто распаковал остатки дорожного припаса, Ловка пристроил котелок над постоянным кострищем, заботливо окружённым теми же камнями, что и в кладке колодца. Двое, прискакавших первыми, пригладив мокрые волосы и выбив пыль из курток, подошли и присели, протянули к пламени озябшие от холодной воды руки. Кто-то из борцов, ликуящий, закричал, указывая на небо. Там, робко выглядывая из занежно-палевых облаков, бледным серпиком желтел молодой месяц. Совсем тонкий, впервые появившийся после безлунных ночей, лучшая примета для путешественников и влюблённых, готовящихся к свадьбе. Один из гревшихся, одетый как и положено счастливому жениху, наряднее своих друзей, поднял взгляд, улыбнулся, встав потянулся, раскинул руки, словно желая обнять весь прекрасный, искрящийся радостью мир. А потом случилось это. Фигуру жениха окутало стремительно растущее серебристое облачко. Расплылось, захватило остальных, удивлённо кричащих что-то. Заколыхалось над поляной, мерцая голубыми искрами, серебринным туманом, заволакло происходящее у родника и ростаило, открыв примятую траву, спокойно пасущихся лошадей, мирно дымящийся костёр и пять изломанных в нелепых позах тел, распростёртых на земле. Пятерых юных нестальцев в безнадёжном мёртвых и шестого Упавшего на одно колено в попытке уклониться от неведомой опасности, растерянного, озирающегося по сторонам. Вот и всё. Дальше смотреть не имело смысла. Всё же Раен добросовестно отследил, как в панике метался по поляне Фарис ирджайхан, как он термашил погибших, ничего не понимая, не желая смириться с неизбежным. как, захлебываясь рыданиями, вскочил на серого жеребца и погнал его прочь от девичьего родника к Несталю, навстречу совершенно незаслуженному позору и уж тем более незаслуженной смерти у столба. Разорвав нить внимания, Раэн поднялся и взглянул в окно. Снег прекратился, но на улицах, он готов был в этом поклясться, нет ни души. Несталь, укрытый вьюгой и печалью утренних похорон, застыл в белом безмолвии. Вернувшись к пациенту безмятежно дремлющему у очага, Раенна всякий случай проверил ему пульс и прикинул, сколько парень ещё проспит. Судя по состоянию организма и полученной дозе, не как не меньше 5-6 часов. Как раз хватит, чтобы съездить к Девичьему роднику и обратно. Потому что единственное, что понял Раенн из увиденного, это то, что он абсолютно ничего не понимает. Конечно, те, кто забирал тела и лазил по кустам в поисках следов, затоптали всё, что только можно. И, наверное, стёрли тончайшие отпечатки ауры случившегося. И всё-таки нужно попробовать, вдруг незнакомые чары ещё не развеялись. Егоз для родника получится в них разобраться. Золотой молоточек ударил в гонг, и добродный круглолицый жених ступил на шёлковый коврик перед ожидающим жрицом. По рым мгновений позже, под придирчивыми взглядами на тот же коврик ступила Иргана, показывая, что знает обычаи и готова во всём следовать за мужем. Невестье оказаться на коврике первой в верхнеприлечье. Разве что самая властная женщина может позволить себе такое, прямо заявив, кому будет принадлежать власть в доме. Но такую неумную гордячку непременно осудят. Зачем же в лицо оскорблять мужчину? Кафтанцу прожиской жизни шьётся тонкой иглой и мягкой ниткой. Мудрая жена непременно убедит ненаглядного повелителя, что он в доме глава, а уж то что сама она шея мужу знать и понимать вовсе не обязательно. Поэтому многочисленные гости благосклонно кивали, глядя на склонённую голову Ирганы под белым покрывалом из лучшего чинского шёлка, таким прозрачным и невесомым, что сквозь него виднелся стыдливый румянец невесты. Мужчины одобряли покорность будущей жены, женщины её ум. Наргис, если бы её спросили, похвалила бы Иргану только за очёрённое искусство пользоваться румянами. Щеки под шёлковой вуалью алели удивительно правдоподобно. "Я злая", подумала Наргис, чувствуя, что сердце словно замёрзло, не давая радоваться чужой удаче. А ведь хотела когда-то, чтобы все вокруг были счастливы. Иргана так мечтала о муже, И я за нее обрадовалась, когда узнала о сватовстве. Но Моруди, он-то в чем виноват? Почему не могут быть счастливы действительно все? И он, и Иргана, и этот купец? Почему кому-то обязательно должно быть больно, даже среди этого сверкающего, сладкого, облитого золотом полдневным медом праздника? Она покосилась туда, где стояли охранники, но не нашла взглядом их командира. Моруди не пришел на свадьбу. И Наргиз была последней, кто упрекнул бы его за это. Стоять и смотреть, как твоя возлюбленная даёт клятвы другому, какое сердце это вынесет, хоть бы глупости не натворил. Маруди всегда был умным и рассудительным, но эти последние дни перед свадьбой Ирганы казался сам на себя не похож, словно его точила изнутри болезнь или отрава. Наргис жалела его от всей души, но что она могла сделать? Только молиться, чтобы молодой жандар нашёл собственную судьбу, ту, что не польстится на лавку с шёлковым товаром. И сад с продум. Жрец читал священные слова, лившиеся медленно и торжественно. Две фигуры замерли перед ним, узявшись за руки. Платье Иргины струилось алым чинским шёлком, подарок Наргис. Несколько лет назад она купила его к собственной свадьбе, соблазнившись невероятным сиянием ткани, словно сотканной из лепестков прекрасного мака. Но так и не надела. Сначала пришлось отменить свадьбу, а потом в трауре, как известно, алые не носят. Тётушка Шавари скорбно качала головой, когда Наргис велела вынуть платье из сундука, где оно покоилось, переложенное сухими ароматными травами. Эт да тергане. Разве по чину простой служанки такая роскошь? вздыхала мудрая Шавари. Возгордиться, и как бы не было от этого беды. Но Наргис была непреклонна. Пусть берёт. Алые цвет приносят невесте удачу и здоровое многочисленное потомство. Это всем известно. Да и родня жениха пусть видит, что берёт в дом не нищую сироту, а приличную девицу, обласканную высокородной госпожой, за верную старательную службу. Роттердаут всегда славился щедростью к своим людям. Против этого Шавари нечего было возразить, а Эргани вжжала от восторга и кидалась наргис в ноги, и с того благодаря И только сама Наргиз понимала, что пытается откупиться от дурных предчувствий, не оставляющих её с того дня, как она разрешила Иргане выйти замуж. А может от собственной тихой боли и зависти? Жених, разумеется, нарядностью не уступал невесте. Синий парчовый халат купца был расшит золотом до того густо, что ткань едва проглядывала, а поверх этого великолепия гордо красовался широкий свадебный пояс, вышитый Ирганой. И снова Наргиз не могла не подумать: что тонкий стан мруди этот пояс подчеркнул бы куда лучше. Перестань, отдёрнула она себя. Не завивь тёмных джиннов, приносящих несчастья, такими неподобающими мыслями. Почтенный купец не виноват, что солнце его жизни уже клонится к закату. Ты же видела сама, какими глазами он смотрит на Иргану, как на драгоценность, потерянную и снова обретённую. Ласково гречо, почти благоговейно. А видит ли он при этом саму девушку, за призраком той, давно ушедшей. Так тебе ли об этом судить? Ты ведь и сама отдала сердце даже не надежде на счастье, а ее блеклые тени. А свадьба шла своим чередом. Вот запястье жениха и невесты обвязали парчевой лентой с вышитыми священными словами, вот они распили на двоих одну чашу с вином, сладким от меда, но с добавлением настоя полыни. И, ибо такова супружеская жизнь, в которой не может быть сладости без примеси горечи, и наоборот. Вот на них посыпались горсти риса, пшена, хмели и монет, и они шли по ковровой дорожке, связанной за руки, улыбаясь смущенно и светло. Вот взмыл под самое небо заливистый рожок, и ему дружно отозвались прочие инструменты, выплетая древний свадебный танец». Эргиса отошла от алтаря и посмотрела вслед молодым, которых окружила весёлая толпа. Сердце резануло болью. Этот танец она тоже когда-то учила. Глаза на несколько мгновений заволокло тем на той. Она успела испугаться, но тот же мир вокруг прояснился, а рядом послышался мягкий голос с певучим чинским выговором. Прекраснейшая госпожа, простите недостойного слугу, но вы так побледнели, должно быть, Огонь вашей жизненной энергии испытывает угнетение. Так бывает от большой радости или какого-то иного сильного чувства. Позвольте недостойному предложить вам этот напиток, приготовленный из мёда и лимона. Он освежит вас и поддержит течение жизненной силы в вашем теле. Чинский мудрец Лао-Шэ почтительно протягивал ей обеими руками пиалу с питьём, одну из тех, что стояли на уже накрытых в саду столах. Наргиз признательно ему улыбнулась, поняв, что действительно умирает от жажды. День жаркий, и следовало выбрать платье потоньше, а ее наряд из белой парчи красив, но плотный и жесткий, будто до спехи. Она поднесла пиалу к губам и жадно сделала несколько глотков кисло-сладкого настоя. Сухость в горле исчезла, и дышать стало намного легче. — Благодарю вас, почтейнейший Лаоше, — искренне сказала Начинсу. «Ваша забота неоценима, а мудрость не превзойдена. Простите, что последние дни не уделяла вам должного внимания. Всем ли вы довольны в нашем доме?» «Ах, прекрасная госпожа!» — заулыбался чинец. «Мне ли жаловаться, что вас отвлекли заботы столь благородные? Мне уже сказали, что девица, выходящая замуж, — ваша личная служанка. Отрадно видеть великодушие, с которым вы устроили ее свадьбу». «Иргана славная девушка», — Отозвалась Наргис, бросая взгляд на круг нарядных гостей и домочадцев, посреди которого виднелось ало-золотое пятно. "Я рада за неё и желаю ей счастья, от всей души желаю", повторила она со стыдом, понимая, что убеждает в этом скорее себя, чем Чинса. "Какая же она завистливая гадина! Может быть, и вправду она не заслуживает никого, кроме Джередина, такого же мерзавца, покусившегося на то, что принадлежит его брату". Лао Ше закивал и принялся рассказывать что-то очень интересное о чинских свадебных обычаях, но Наргиз почти не слышала его, хотя улыбалась и тоже кивала. В висках стучали маленькие звонкие молоточки, болезненно совпадая по ритму с большой кожаной дарбукой, на которой чернокожий музыкант отбивал ладонями ритм танца. «Это я должна была стоять там, в центре круга», — тоскливо подумала Наргиз, — красивая, как всякая невеста в алом платье, сияющем, словно лепестки мака, румяная от стыда, без всякой краски, боящаяся поднять глаза на мужчину, которого отныне могу называть своим. — Скажите, почтеннейший Лауше, — уронила она, часть ее сознания отметив, что чиницу молк, — что говорят обычаи вашей родины, о девицах, которые не выходят замуж? — Разная, — откликнулся чиниц, ничуть не удивившись ее вопросу. смотря какие причины привели их к этому решению. Бывает, что девица слишком горда, или, напротив, чересчур скромна и боится мужчин, или, возможно, ей приходится много работать, чтобы ухаживать за младшими братьями и сестрами. Большое горе, если девица вынуждена пожертвовать собственным счастьем. Но причина в высшей степени благородна. А если... Говорить было трудно, и всё же Наргис выталкивала слова через опять пересохшее горло. Если её жених погиб или уехал далеко, что не может вернуться. Что если мужчина перед самой свадьбой забирает своё слово обратно, потому что его зовёт иной долг? Она так и не смогла сказать о болезни, чтобы хоть немного сохранить лицо. Мужчина с сплетницей не меньше женщин, будь они хоть 100 раз мудрецами. Элауша Возможно, уже известно, почему она до сих пор не замужем. «Скажите, осуждают ли ваши обычаи девушку, которая примет свободу, что ей возвратили, и отдаст ее другому?» Она затаила дыхание, ожидая ответа. «Вот сейчас, сейчас, и мудрый чинец повторит то, что ей годами пели в уши родственницы и служанки, что нужно смириться с волей богов, отпустить и забыть, что нужно искать иную судьбу, которая приведет ее к счастливому браку со здоровым мужем». У меня дома, у прекраснейшей госпожи, полился голос лаушея. Рассказывают одну древнюю легенду о пастухе и ткачихе. Кто называет их небесно рождёнными существами, жившими в волшебном дворце, кто напротив, самыми обычными людьми. Но сходятся все в одном. Любовь этих двоих стала так велика, что едва ли не привела их к безумию и стала причиной бед. Повелитель неба и земли приказал разлучить их и превратил в звезды, которые воссияли на разных берегах молочной реки. Лишь одну ночь в году, да и то в ясную погоду, позволено им встретиться, чтобы оплакать свою участь и принести новые клятвы бесконечной и безнадежной верности. Но... Но... повторила завороженная Наргиз. Хоть и разлученные... Они всё равно любят друг друга, просто сказал чинец. Их верность причина, по которой люди помнят эту легенду и рассказывают её многие века. Неужели они не могли найти себе кого-то другого, того, с кем были бы на одной стороне реки? Но они любят, верят и ждут. Говорят, перед концом мира небесная молочная река высохнет, и они смогут встретиться. чтобы уже больше никогда не расставаться. Но до этого ещё 33 вечности, как учат нас священные книги. Поэтому пастух от кочиха сияют в небе год за годом, ожидая краткого свидания. О, верность это самое прекрасное, что есть на земле и в небесах. Верность снова повторила за ним наргис. Даже без малейшей надежды, даже если одна ночь в году и та не достижима, пока люди живы, надежда всегда остаётся с ними, невозмутимо заметил Лауша. Я всего лишь скромный книжник, моя госпожа, но я слышал о многих и многих чудесах: те, кого считали умершими, возвращались к жизни, неизлечимо больные вылечивались, а приговорённые получали помилование. Кто может сказать, что знает будущее? Мы можем лишь надеяться, что оно окажется милосердным и справедливым. Если девушка, о которой вы говорили, отдаст другому не только свободу, но и своё сердце, никто не вправе её винить. Но если она сохранит верность уехавшему на край света, умирающему от болезни или ушедшему на войну, тем больше её заслуга перед людьми. И в багряме. Обоги иногда любят проявлять великодушие и наградить преданные сердца воссоединением. Даже у пастуха от Качихи есть надежда. Что уж говорить о нас, простых смертных. Благодарю вас, лауша, тихо сказала Наргис. Ей показалось, что с сердца упали стеснувшие его оковы, так легко стало дышать. Верность чинец прав. Как Наргис могла отчаиться, если Алидин всё ещё жив? Ему предрекали скорую смерть ещё несколько лет назад, когда проклятие только проявилось, но письма из Тариса всё ещё идут. Значит, она должна ждать, надеяться и верить в милосердие богов. Что-то в окружающем мире было совершенно неправильным. И задремавшим совсем ненадолго, Фарис растерянно озирался, пытаясь понять, что именно изменилось за это время. Целитель Раен сидел за столом и торопливо писал на листе странной бумаги, тонкой и почти прозрачной. И снег всё так же шёл за окном. За окном. Фарис посмотрел на небо и заморгал, подозревая, что успел сойти с ума за время сна. "5 часов!" бросил Раен, откладывая перо. "Что? 5 часов?" Ты проспал 5 часов, почти весь день, поэтому и солнце не на месте. Интересно, что ночью будешь делать? На луну выйти или сонное зелье попрошу, буркнул Фарис, садясь и растирая ноющие виски. После этой гадости Рен удивлённо вскинул брови. Уж лучше я тебя по ленам по голове огрею. Честное слово, вреда будет меньше. Аккуратно сложив листок, целитель вскочил и, улыбаясь, протянул Фарису руку. Тот возмущённо фыркнув, попытался встать и понял, что помощь предлагалась не зря. Ноги тряслись, как словно он в одиночку уговорил баклагу молодого вина. Впрочем, слабость быстро прошла, оставив лишь лёгкую головную боль. Ну что, окликнул Фарис Раена, сворачивавшего письмо в трубочку. Получилось? тот пожал плечами. Что-то получилось, сообщил он задумчиво. А вот что-то Пока ты отсыпался, я съездил к роднику, поискал отпечатки магии. Как бы тебе объяснить? Покопавшись в потёртой дорожной сумке, он достал из неё деревянную миску и мешочек, в котором оказалась горсточка птичьих перьев. Бережно вытряхнул их в миску, добавил залы из очага, разбил пару сырых яиц и плеснул воды, а потом взял ложку и несколькими движениями замесил подобие теста. Представь, что ты смотришь на след неизвестного зверя. Продолжил он, отставляя миску в сторону и опять копаясь в сумке. Это не лапа, не копыто, не птичий след, а нечто иное, чего ты никогда не видел. Сможешь определить что-нибудь? Ну, может быть, величину, неуверенно сказал Фарис. Разве что величину, подхватил Раен, старательно смешивая в медной чашке какое-то пахучее масло, белый порошок вроде муки и обыкновенный комок паутины. Ни облика зверя, ни его повадок ты не узнаешь. Вот и у меня то же самое. Магия там точно есть. Сильная, густая, несущая смерть. Это я могу сказать совершенно определенно. А все остальное не читается. Откуда она взялась? Что послужило толчком? Почему не погиб только ты? Сплошные вопросы. Может быть, это как-то связано с Новолунием? Он размял получившуюся смесь и поджег, просто дунув на нее». Плоская лепёшка вспыхнула ровным зеленоватым пламенем и очень быстро сгорела, оставив пепел, который чародей всыпал в миску с перьями и золой, и снова размешал, на этот раз очень тщательно. Что ты делаешь? не выдержал Фарис. Сейчас увидишь. В ловких пальцах чародея комок грязно-серого теста с торчащими из него пёрышками стал фигуркой птицы, напоминая глиняные свистульки, которые лепят мальчишки. «Если я чего-то не знаю, то это может знать кто-то другой», — отстранённо сообщил Раэн, выглаживая фигурку пальцами. Внезапно Фарис понял, что птичка прямо на глазах покрывается перьями, точь-в-точь -точь такими, какие чужестранец смешал с золой. «А отправить обычное письмо у нас вряд ли получится. Снег отрезал долину надолго. И времени терять тоже нельзя, так что придётся...» Теперь он вертел в ладонях настоящую птицу размером примерно с грача, Только неподвижную, словно чучело. Отложив своё создание в сторону, целитель взялся со стола длинный узкий нож голубоватой стали, который Фарис только сейчас заметил. Быстро полоснул левую ладонь по бугру возле большого пальца и сложил ладонь лодочкой. Видимо, разрез был глубоким, потому что ладонь почти мгновенно наполнилась кровью. Если хочешь получить что-то, нужно за это платить, спокойно произнёс Раен, глядя на изумлённого Фариса. А за жизнь, даже такую ненастоящую, нужно платить жизнью или хотя бы её частичкой. Всё честно. Взяв правой рукой птицу, он вылил на неё часть крови, и та мгновенно впиталась в тёмно-серые перья. Затаивший дыхание фарисей увидел, как то, что недавно было комком грязи, на глазах ожило, встряпенулось, покосившись на него жёлтым глазом. Колдовская птица перелетела на левую руку целителя, Она опустила клюв в лужу крови. Через несколько мгновений ладонь оказалась чистой. Только белая ниточка шрама на месте разреза ещё напоминала о случившемся. Почему-то Фарису подумалось, что и она продержится недолго. Привязав к лапке птицы письмо, завёрнутое для надёжности в кусочек тонкого пергамента, Раян открыл дверь, что-то сказал своему созданию и резко взмахнул рукой. Тёмно-серый комок сорвался с его предплечья и взмыл в небо. стремительно набирая высоту. «В оками живет один мой хороший друг, знаток редких видов магии», пояснил чужеземец, возвращаясь в комнату. Ледяной порыв ветра, прорвавшийся в распахнутую дверь, закрутил оставшиеся на столе перышко. «Если кто и может нам помочь, то это он. И не смотри на меня такими глазами. Вроде бы ты и раньше знал, что я чародей. Летающие ведра тебя не удивляли». Насмешливо улыбнувшись, Раян смахнул со стола остатки золы обратно в очаг. Придётся нам набраться терпения, друг мой Фарис. Даже для моей птички путь до Камы не близок. Неизвестно, когда она вернётся и будет ли толк от её возвращения. Что ж, подождём.